Однажды в марте Однажды в марте наступила весна. По крайней мере, она пыталась это сделать. Не ее вина, что пока ничего не вышло. Итак, в начале марта, после сильной бури, традиционной для уральской весны, дракон Кузя прибежал к трехголовому дракону Потапову и сказал «У меня в дымоходе завелось привидение, и воет, аж зубы заболели». «У привидения не могут болеть зубы», — возразил образованный Потапов. «У него нет зубов». «Зато у меня есть», — сказал Кузя, — «много». «У меня тоже», — кивнул Потапов. «А в дымоходе, наверное, мартовские коты, самый сезон». «Я тоже думал, что коты», — сказал Кузя. «Кинул им мышку, чтобы отвлеклись и заткнулись». «Знаешь, какой визг поднялся? Я, конечно, дракон современный и привидений не боюсь, но надо же и меру знать». «Ладно», — решил Потапов, — «пошли, я тебя спасу». Потапов часто кого-нибудь спасал. Иногда ему за это здорово доставалось, но он не унимался. Вот пришли они к Кузе домой. Потапов засунул левую любимую голову в дымоход и крикнул «Эй, как дела?». Привидение там, в трубе, завизжала и сказала «Не лезь, нахал! Щекотно!». «Точно привидение», — подтвердил Потапов. «Сейчас я его выковырну». И зубом потянул за какую-то розовую оборочку. В дымоходе зашуршало, и прямо на две оставшиеся потаповские головы скатилось нечто в розовом платье и с короной на голове. Нечто посмотрело на драконов, немного подумала и неторопливо упало в обморок. — Это принцесса, — догадался Кузя. — Я читал и картинки видел. «Наверное, ее ветром надуло, то есть принесло. Ну и что с ней делать?» «Я из классической литературы знаю, что драконы принцесс едят», — сказал Потапов. «Придется съесть». «Да», — засомневался Кузя. «Какой-то у нее вид не очень диетический, а у меня гастрит. Хочешь, забери ее себе». Ну что она мне сдалась? — фыркнул Потапов. — Я же травоядный, кроме колбасы. — А я умею делать салаты, — сказала принцесса, которой надоело лежать в обмороке. — Из бананов, манго, киви и петрушки. С колбасой. Потапов страшно заинтересовался и сразу женился на принцессе. И они были очень счастливы, потому что неважно... Откуда принесло жену и сколько голов у мужа? Главное, что весна, хотя бы и уральская».